И не буду забывчивых мур Так приятно и так легко мне Видеть мать и тоскующих кур. Я навек за туманы и розы Полюбил у березки стан, И ее золотистые косы, И холщовый ее сарафан, Потому так и сердцу не жестко Мне за песню и за вином показалось ты той березкой, что стоит под родимым окном.